Глава семнадцатая. Некромант и теории. Ричард лежал, благо на крыше октоколёсера было достаточно места. Светило солнце, пригревало, и тени падальщиков скользили в прозрачной вышине. Полная благодать. До Миваны осталось два дня пути, хватит, чтобы подумать. «Прячешься?»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 Набрала ковш воды и вылила на голову Грену. Он вздрогнул, фыркнул и сказал. «Не было печали, свинью выручали». А потом икнула и зевнул. Потряс головой, отчего бантики в волосы вплетенные запрыгали, и произнес. «Чего это было-то?» «А я знаю. Я обошла телохранителей, которые к охранению моего тела интересы не проявляли, а так и стояли.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 где нашлось место самым удивительным чудовищем. Изображенные весьма умело, твари казались живыми, и Орис застыла, не решая ступить на спину Кракена, в щупальцах которого погибал крохотный корабль. Стены украшали портреты знаменитых некромантов. Рот Даши и Баккаро, химерты, которые славятся силой, все отметились. Удивительная встреча! Раздался знакомый голос, и Орис обернулась. «Надо же, а говорили, что он в отъезде». «Но я несказанно рад». «И я рада». Орис протянула руку, и Ульрих коснулся ее губами. Улыбнулся. Очаровательнейший мерзавец. Отец одно время всерьез рассматривал его кандидатуру на роль мужа. Но, к счастью, вовремя одумался.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 Помнится, когда-то мы были полезны друг другу. Пауза и шаги. В этой пустоте каждый звук рождает эхо. И чем же ты можешь быть полезна? Так знать, но у нас есть общие обиды. Он хмыкнул и поднял очи к потолку, расписанному чудовищами же, но крылатыми. Ты помнишь Ричарда, этого, из Академии? Ульрих щелкнул пальцами.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 Музей располагался в подвале. Вообще некромантам была свойственна эта безумная тяга к земле и подземельям. Здесь хотя бы не воняло. Пахло травами, еще самую малость маслами. Резко, но не сказать, чтобы вовсе неприятно. Тяжелая дверь, замок, завесы и защита, которая подчинилась Ульриху. Любопытно, что такого хранится в этом музее, что некроманты его сами от себя запирают. Прошу. Ульрих был любезен.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 Смотреть на него неприятно. Тело червя покрыто редкими щетинками, они выходили из белой мягкой плоти и медленно шевелились. Темный кристаллый глаз и провал, пасть с острыми пластинами зубов способен расплавить горную породу, любую, в том числе и анежский гранит. Он камнем питается и переварив собирает металлы, чтобы извергнуть из тела создание, что редкость мирное и полезное.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 Еще он рассказал о женщине, которая спустится в подземелье, дабы принести ему владыке дар крови, как он выразился. Ее руки будут темны. «Мои белы?» — Орис стянула перчатки. «Как видишь». «Это эвфемизм». Ульрих поцеловал ладонь. «Ты же не против стать императрицей? Ты же так мечтала об этом, занять место, достойное своей особы».